Похоже, бедного башмачника слегка разморило в тепле и тряске, но он быстро взял себя в руки. Осторожно покинув глиняное убежище, возлюбленный Альдюбины с достойной упоминания скоростью поменялся одеждой с домулло. Как и когда отвязался Рабинович, никто не заметил, и правильно. Сам Хаджа скрылся в том же кувшине. Это было не просто, мешало упитанное брюшко,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 Не буду утомлять вас описанием выезда Ахмеда с территории мирской резиденции. Там, пожалуй, была пара прикольных моментов, но главное, что башмачник в конце концов все-таки выехал. Отклеившуюся не вовремя бороду пришлось оставить в качестве военного трофея стражником у ворот. Парень ловко выкрутился тем, что его дразнят лысобородый, якобы поэтому он таскает с собой этот вечно сползающий парик. Объясненница весьма слабехонькая, но здесь неожиданно прокатило. Правда, телегу лишний раз обыскали и деньги не вернули, но это мелочь. Этого, в принципе, и ждали. Сколько времени пришлось сидеть в кувшинах об и Хадже, тоже несущественно. Где-то часа четыре. Как и в любом приличном дворце, у багдадского эмира был свой ночной сторож, объявлявший каждый час стуком надоедливой колотушки. По ней и ориентировались скрюченные в три погибели аферисты. Если кто еще не догадался, как именно они сидели, я охотно объясню. Кувшин большой, горлышко широкое. Если поджать ноги и втянуть голову в плечи, то вполне уместишься. На макушку ставим пустую миску, плотно прижав ее края к горловине. Сверху льем масло. При беглом осмотре Эффект полного кувшина. Ну, а детально и скрупулезно ребят, хвала Аллаху, не обыскивали. Метод, в сущности, не новый. Если помните, примерно так же 40 разбойников пытались проникнуть в дом славного Али Бабы. Хотя лично мне кажется, что сидеть, поджав ноги в полусогнутом состоянии, придерживая руками скользкую от масла миску на голове, удовольствие ниже среднего. Это уж, простите, скорее для каких-нибудь терпеливых японских ниндзя, чем для русского вора из шумного Багдада. Хадже было полегче, он и в кувшине просидел меньше, и миску на башке не держал, все и так обошлось. Когда ночной сторож объявил девятый час, то есть самое начало сумерек, под навесом у кухни стали происходить странные вещи.